Глава 3. Попик в гостях у Барбоса. Москва. Якиманка. 19 мая. Следующая неделя прошла на удивление спокойно. То ли в выходные с Борей дали правильный заряд, то ли работы было много, и она требовала моего непосредственного участия, но времени на гранатовую рефлексию не оставалось. К тому же Боря, похоже, буквально воспринял мои пятничные страдания на тему «Я тебя не вижу, значит, ты не существуешь». Вечерами он теперь связывался со мной по скайпу и включал видео. Кот Зайка усердно лез в камеру и желал участвовать в беседе. Когда его внеземная морда появлялась на экране, Боря говорил «Идти и звонить дом!» и серьезно спрашивал моего пришельца, как жизнь, и не обижает ли его кто. «Жизнь не обижает», — намекал Зайка. 20 мая у меня день рождения. Я не собиралась его праздновать, а вот сестра Антонина и Боря собирались, и меня уговаривали. «Устроим камерную вечеринку в нехорошей квартире», — предложила сестра. «Камерную? В нехорошей квартире?» Я была настроена скептически. «Так не бывает». «Да почему бывает? Только мы. Ты, Боря, Гоша, Попугай, я. Поздно вечером еще приедут мама с Леонидычем и детьми, но ну, неизвестно во сколько. Они же занапы. Собственно, из-за них я и предлагаю свою квартиру. Так-то Боря у себя хотел». а я хотела тихо отметить выходные с родителями в Белогорске. «И ты всё ещё можешь это сделать», — не сдавалась Антонина. «Но в пятницу двадцатого изволь быть в нехорошей квартире с нашей маленькой тусовкой, которая принципиально празднует дни рождения. Кстати, можем её расширить. Позови кого-нибудь ещё, если хочешь, с работы или откуда угодно. Я буду рада». Сестра меня озадачила. «Пригласить кого-то из офиса? Можно, наверное». Не то чтобы я прямо дружила с коллегами, но общаюсь же. Как минимум, с некоторыми есть уровень близости «обедаем вместе», а с парочкой даже «выпиваем в баре» до состояния хэштегов. Это когда к концу вечера вы делаете совместное селфи, выбираете то, на котором все себе нравятся и выглядят трезвыми, и выкладываете его в соцсети. Правда, одна из хэштег-товарок недавно выбыла из строя — «забеременела». На ее место мы как раз и должны были до конца недели найти нового сотрудника в мой отдел. Тут надо быстренько и по возможности незанудно рассказать, где я работаю и чем занимаюсь. Если совсем коротко, я пиарю молочные продукты, которые производит большая международная компания. Называюсь кластерным менеджером по связям с общественностью в подразделении функциональных продуктов, регион-центр. Функциональные — значит, полезные для здоровья. био-йогурты, обогащенные творожки, кефиры с активными бактериями. Над их ненормальной активностью потешается сестра Антонина. И так далее. Центр — значит Центральный федеральный округ. Москва, Тула, Воронеж, Липецк и далее по карте. Я руковожу отделом, в котором, кроме меня, еще три девушки. Одна общается со СМИ, вторая отвечает за сайт и SMM, третья — за организацию ивентов и внутренние коммуникации. Вот ивент это мы и искали весь прошлый месяц. Дотянули до последнего. Наша беременная Юля уходила в декрет прямо в пятницу, в мой день рождения. Собиралась выпить безалкогольного шампанского и попрощаться года на два-три, передав дела. Но передавать их было некому. Я отсмотрела четырех кандидаток до майских праздников и еще пятерых после. Все не то. HR-отдел недоумевал и злился. Прямо-таки уже кидался в меня резюме. Но я знала, если с человеком предстоит работать, нельзя брать первого попавшегося. В среду в мой кабинет зашла Нино, менеджер по подбору персонала, с которой мы пару раз доходили до состояния хэштегов в баре через дорогу. Ее явно командировали меня уговорить. «Жозефина, признайся, дело в фамилиях?» Она сдвинула ухоженные брови. «И в проклятии твоего отдела?» «Во-первых, это не проклятие, а концепция». а во-вторых, нет, дело не в ней. «Ну а что я должна думать?» — сплеснула руками Нино. «Ладно, большинство соискательниц были явно так себе. Но ты отмела трех кандидаток с релевантным опытом. И фамилии их — Данилова, Павлова, и, что совсем подозрительно, Иванова. Опыт есть, а ума нет у твоей Ивановой. Не может сформулировать ни одну мысль, но рвется во внутренние коммуникации». Данилова половину интервью врала и рассказывала о фантазийных мероприятиях, которые якобы устраивала. Я прямо ждала, когда перейдет к свадьбе короля Малайзии. Павлову не помню. Это которая опоздала на час. А, ну да, прирожденный организатор. нина покачала головой и выложила на стол еще стопку резюме. Вот, смотри, от сердца отрываю. Изучай. Да поскорее, времени нет совсем. Я взяла листки. Села читать. Нино не уходила. Решила взять меня измором. «Ладно», — сказала я, наконец, — «вызывай на завтра вот этих». И протянула ей два резюме. Нино заглянула в них, и прекрасные глаза ее возмущенно заблестели. «Ты издеваешься? И потом будешь утверждать, что великая концепция ни при чем?» «Буду», — уверенно заявила я. «Вот увидишь, завтра выберу одну из них». Великая концепция моего отдела проста. В нём работают только люди с дурацкими фамилиями. Другие не приживаются. Нино называет это проклятием, но я верю в нашу богоизбранность. Судите сами. Глава отдела я — Козлюк. СММщица — Настя Попик. Медиаменеджер — Алла Солнечная. В декрет отправляется Юля Потирай. И да, они с Попик подружки. До меня отделом управляла Карина Косарылова, прекрасный специалист, ушла к конкурентам. Кстати, Карину схантили, как только она вышла замуж и превратилась по документам в скучную Михайлову. Прошлым летом у нас еще был стажер. Умный, но рассеянный мальчик по фамилии Хренов. Жаль, что вернулся в институт. Я так привыкла отвечать на вопрос «Где ваш стажер Хренов?». В общем, из всех принесенных Нино резюме я безошибочно выловила два. Почувствовала связь и единение. Одну девушку звали Елизавета Хвостикова, вторую — Елизавета Барбос. Две Елизаветы, первая и вторая. По опыту, возрасту и техническим характеристикам они примерно совпадали. А какая-нибудь некоронованная Смирнова или Новикова всё равно не пройдёт испытательный срок. К вечеру среды позвонила Нино. Была строга. Завтра в 14.00 к нам явится Барбос. Вот даже не верю, что произношу это. А Хвостикова? Она может только на следующей неделе. Ладно, оставим её про запас. «Но я верю в Барбоса. Он наверняка весел и игрив». Нино сердито повесила трубку. И вот наступил четверг. Мы с Нино сидели в переговорной и слушали, как серьезная и сосредоточенная Елизавета Барбос рассказывает о себе. Мне она сразу понравилась. Темные длинные волосы, прямой пробор, трогательные эльфийские уши, слегка щурится. Не теряется, когда ей задают вопросы. А перед тем, как на них отвечать, думает, и на лбу проступает морщинка. Значит, думать для неё привычное дело. Остальному, в принципе, можно научиться. Почему вы хотите работать именно у нас? официальным тоном спросила Нино. Барбос произнесла что-то правильное и нейтральное, а в конце добавила от себя. Если честно, мне нравится, что у компании есть именно рынки, традиции, корпоративная культура. Я не человек стартапов. Мне больше нравится поддерживать порядок, чем создавать его из хаоса. «И еще у нас бесплатные йогурты», — вставила я. «Это решающий фактор», — без улыбки пошутила Барбос, и я поняла, что мы сработаемся. После собеседования у меня случился внеплановый ланч с сестрой Антониной, которая гуляла по городу, пользуясь последними свободными деньками, и очнулась на Якиманке. Она написала мне, предложила выпить кофе в шоколаднице. За мною вязалась Алла Солнечная, наш медиаменеджер. Тоже хотела кофе. а заодно познакомиться с моей сестрой. «Ой, вы так похожи!» — заголосила сходу Солнечная. «Просто одно лицо!» «Да, нас с детства путают», — сообщила Антонина. «Нет, я знаю, что вы на самом деле не сестры. Но есть, есть общее. Черты разные, а лицо одно». Продолжала восхищаться Солнечная, тряся этническими сережками. Ее вообще многое в мире восхищает. Вот уж где фамилия нашла героя. Кстати, о фамилиях. «Антонина, как ты думаешь, Барбос, хороший работник?» — спросила я. «Охранника нанимаете?» — осведомилась сестра, не отрываясь от меню. «Нет, ивенты и внутренняя коммуникация. Стык пиара и HR». «Ну, если Барбос понимает все эти слова, я его уже уважаю», — сказала Антонина и решительно заказала блинчики вместо салата. Солнечная попросила у официанта капучино на миндальном молоке. и объяснила всем, кто готов слушать. «Для меня лактоза — настоящее зло». «Эти слова надо сделать девизом молочной компании, в которой мы с тобой работаем», — предложила я. «Ты-то как думаешь, берём в отдел Елизавету Барбос?» «Не знаю», — тянула солнечная, наматывая на кулак этническое ожерелье. «Я же её через стекло переговорной видела только. Симпатичная вроде, но в пиджаке». «Впрочем, и ты в пиджаке». «Надо спросить попик. Они же будут рядом сидеть?» «Попик рядом с Барбосом?» — не поверила Антонина. «Ага», — охотно закивала солнечная. «У них там свой угол в кабинете, у меня свой». И полезла под стол, куда уронила солонку. «Если возьмёшь Барбоса», — сказала Антонина шёпотом, «тебе нельзя выходить замуж за Борю и брать его фамилию, потому что шпиц не может быть главным в конуре». «Я не собираюсь выходить за Борю, тем более...» — начала было я краснее. «А кто такой Боря?» Обрадовалась не кстати вылезшая из-под стола Солнечная. Вроде же был Антон. Итогов рабочего четверга оказалось два. Первый — мы нашли ивента. Елизавета Барбос обещала выйти на работу 1 июня, а завтра заехать в офис и принять дела у предшественницы. Второй — я позвала Аллу Солнечную на свой день рождения в нехорошую квартиру. А все остальные традиционно явились туда без приглашения.